и она приводила меня в восторг, касалась старины Фрэнка. Я придумал, как его сделать еще более гибким. Я-то знал его вдоль и поперек, но вряд ли кому-то другому удастся досконально разобраться в его конструкции. Потратил он хоть целый год на ее изучение. Но никто не мог узнать, даже изучив тщательно мои записки, что я предусмотрел возможность внести изменения, казалось бы, в единственный вариант прибора.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 В окнах дома Майлза загорел свет. У тротуара стояла его машина. Свою я поставил чуть дальше, Питус сказал. Тебе, парень, лучше остаться здесь и охранять машину. Стреляй после третьего предупреждения. Хочешь зайти в дом? Полезай в сумку. Не спорь. Я же сказал, полезай в сумку, если идешь со мной. Пит неохотно прыгнул в сумку.